Джозеф Насо. Дата рождения — 7 января 1934 года. Псевдонимы, прозвище. Безумный Джо — охотник за двойными инициалами. Особенности. Изнасилование. Количество жертв — от 6 до 10. Время совершения убийств — с 1977 по 1994 год. Дата ареста — 11 апреля 2011 года. Способы убийства, удушение. Места совершения преступлений. Калифорния, США. Статус приговорен к смертной казни, ожидает ее исполнения. Биография. В 1950-х годах Насо служил в военно-воздушных силах США. Он был женат на Джудит в течение 18 лет, пока супруги не развелись. Преступник продолжал навещать ее в районе залива Сан-Франциско после того, как они расстались. Их сын Чарльз заболел шизофренией, и в дальнейшем НАСА взял на себя заботу о нем. В 1970-х годах будущий убийца ходил на множество занятий в разных колледжах, а в 1980-х годах жил в Сан-Франциско. Когда НАСА арестовали в 2011 году, он жил в Рино, штат Невада, и работал фотографом-фрилансером. Несмотря на его длинную историю преступлений, которые он совершал и в 75-летнем возрасте, по большей части они ограничивались мелкими нарушениями, вроде магазинных краж. Именно из-за поведения НАСА его друзья дали ему прозвище «Безумный Джо». Они не имели ни малейшего понятия, каким ужасным было его поведение в прошлом. Убийство. 10 января 1977 года вблизи города Ферфакс, штат Калифорния, обнаружили труп Роксон Рогаш. 13 августа 1978 года обнаженное тело Кармен Колон нашли рядом с шоссе, в 48 километрах от места обнаружения предыдущей жертвы. Тело Шарилии Пэттон выбросило на берег в 1981 году около военно-морского сетевого склада в Тибьюроне, штат Калифорния. Во время ее исчезновения НАСА работал управляющим домом, в котором она жила. Вначале его посчитали подозреваемым в исчезновении Пэттон, но полиция не смогла тогда предъявить обвинение и отпустила. Сара Дилан была большой фанаткой музыканта Боба Дилана, и на самом деле ее звали Рене Шарпиро. Она пропала в мае 1992 года по дороге на концерт Дилана в Сан-Франциско. Предполагается, что Шарпира убили неподалеку от округа Невада в Калифорнии. Труп Памеллы Парсонс был найден в округе Юба, штат Калифорния. а Она в тот период работала официанткой вблизи Купер-авеню, где жил НАСА. Последней известной жертвой стала Трейси Тафоя. Её тело нашли в 1994 году в округе Юба. Женщину накачали наркотиками, а затем изнасиловали и задушили. Хронология совершения убийств. 10 января 1977 года. Роксен Рогаш, 18 лет. 13 августа 1978 года. Кармен Колан, 22 года. 1981 год. Шарилия Пэттон. 56 лет. Май 1992 года. Сара Дилан. 1993 год. Памела Парсонс. 38 лет. 1994 год. Трейси Тафоя. 31 год. Арест и суд. 11 апреля 2010 года органы пробации и условно-досрочного освобождения арестовали Насу. При обыске его дома они обнаружили дневник со списком из 10 женщин и локаций. Также было найдено несколько фотографий, на которых, как позже определили, были жертвы. В результате НАСО предъявили обвинения в убийствах Рогаш, коллан Парсонс и Тафои. Хотя остальных женщин, перечисленных в дневнике, сперва не идентифицировали, следователям удалось подтвердить, что две из них были Пэттон и Дилан. Насо предстал перед судом 20 августа 2013 года. Его осудили и приговорили к смерти. Итог. НАСА рассматривался в качестве лица, представляющего интерес в убийствах людей с двойными инициалами, происходивших в Рочестере с 1971 по 1973 год. Подозрения основывались на том, что четыре жертвы НАСА также имели двойные инициалы, и сам он жил в Рочестере в течение длительного времени. Однако позднее его исключили из-за результатов анализа ДНК. А также... На колготках Рогаш, в которых она была, когда нашли ее тело, эксперты обнаружили ДНК НАСО. На колготках вокруг шеи Рогаш оказалась ДНК бывшей жены НАСО.